что «Дометилла» имеет в вашем лице такого преданного друга. «Дометилла мне совершенно безразлично», — раздраженно повторила Луцея. Но тут же снова овладела собой, изменила повадку и тон. «Ведь я только ради тебя же самого советую помиловать Дометиллу Фузан. Ведь и в прошлый раз вы заставили долго себя упрашивать, а потом все-таки вернули меня из ссылки».